Высотка неприятна. Вени на дворе везят восторго приветствовал нового гостя. Митя, ручкин, слушай, какие дипеши передавали? Что царь получил дипешу? Ответил князю. Погоди, Веня, твой черёд потом. Дай мне поздороваться да потолковать с Февронией Андреевной. Со мной много не наговорите, Дмитрий Иванович, ответила Хоня. Ходите в горницу, там маменька с Наташей. А мне с вами более приятно. Вот вы какую иллюминацию наделали? Будто на флот по случаю Синопской победы. И правда, двор увешенный разноцветным бельём напоминал корабль, расцвеченный флагами в праздник. Хоню крепко сжал губы, отвернулась от Ручкина и ушла в самый дальний угол двора что-то там поправить. Какие ух Слух выбранил себя Рубчинс, похватившись, что напрасно упомянул о Синопском сражении, и вошёл в дом. Вень из-за ним. Шёл я мимо с дежурства, да, думаю, зайду по пути, объяснил Рубчин свой посещение, улыбаясь во всё лицо. "На очевидных нам всем по пути будет", ответил Анна. "Скоро поди Мукраусенка с погребом пожалует". С трём я встретил Видно тоже у вас был. Да что ты идёт расстроенный? Да чему радоваться-то? Ты один сияешь, как медный таз, словно на тебя буеной натёрли. Дела, конечно, не веселят, пока однако нет места и для печали. А Макраусенка тоже видел. Он и точно говорил: "Надо зайти к Ольге Андреевне повидаться". Вчера на бульваре видались, промолвила Наташа. Время военное. Час за сутки считать можно. Вчерась, кто бы думал, а сегодня англичане в Евпатории высадку сделали. Полно врать, — оборвала ручки на Анна. Мне врать не полагается, Анна Степановна. Я человек присяжный. Сам депешу с Бельбека принимал и своей рукой на бланке князю Меньшикову адресовал. Комендант Броницкий отступил из Евпатории по дороге на Симферополь. Англичане высадили три тысячи человек при двенадцати пушках. Что ж майор ушел без боя? Стыдовина какая! А что он мог поделать? У него команда слабосильных в двести человек. Против такой-то силы. Английский адмирал подошел к городу на пароходе и пригрозил сжечь город, если не сдадут. Что же князь-то делает? Князь армию бережет. Армия стоит на реке Алме, заняв позицию. Сухов пути к флоту не подступится. Да и место открытое. Князь так думает. Пускай все на берег вылезут, мы тут их и прихлопнем. А князь-то тебе говорил, что думает? С насмешкой спросила Анна. Сама лично с ним беседовать не пришлось, а всё идёт через наши руки. И своя голова у меня на плечах есть, могу упонять. «У нас на телеграфе!» «А ты бы поменьше болтал, что у вас на телеграфе!» — резко сказала вошедшая в дом Хоня. Ручкин обиделся и смог. А ему-то как раз хотелось именно теперь, когда появилась Хоня, похвастать тем, что он знал. Наташа приделась снова стучать к оклюшками. Хозяйка у печи, не обращая на Ручкина внимания, словно его и нет, чем-то там занялась. А Хоня прошла мимо ручки на два раза так, будто он ей на дороге стоит. "Будьте здоровеньки", сказала обиженной ручки. "Что мало погостили?" "Да и так, мимоходом". Ручкин ещё ждал, что женское любопытство своё возьмёт, и его остановят и станут расспрашивать. Женщины молчали. Веньев взял гостьи за руку и сказал ему тихонько: "Что ты с бабами разговорился? Ты мне расскажи". А им где понять такое дело? Пойдём, я тебя провожу.